Алекс, вергу. В последнюю минуту Комната сделала продолжительный вдох. Старые занавески взметнулись вверх, надулись пузырём и плавно, словно в призамедленной съёмке, опустились. Послышались отголоски детского смеха. Их принёс в комнату порыв осеннего ветра. Он скинул со стола несколько огурцов, порошелестел газетой, придавленной яблоками, и потыкавшись по мрачным закоулкам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 Ненавистный голос резал, как стекло, и старик зажал уши ладонями. «Или ты откроешь по-хорошему, или сейчас эту поганую дверь вынесут, и тогда тебе не сдобровать, проклятый старик!» Но тот, кого обзывали и кому угрожали, ее уже не слышал. Он чувствовал, что времени побыть с сыном, побыть в последний раз почти не оставалось. И потому старик хотел выжать из этой последней минуты все до последней капли».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 Безумный, вонючий старикашка. Его можно оставить в покое. Фоторобот с его лицом уже после первого раза на руках у лучших сыскных ищеек. Сергей бегал, осмотрел старика еще раз, но ничего нового не увидел. Те эмоции, которые излучал этот застывший метроном, также не внесли ясность. Боль, отчаяние, жалость, самобичевание и страстное желание умереть. Все было и раньше. А теперь нужно двигаться дальше».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 Из дыры в двери торчит мужская рука, густо поросшая рыжими волосами. Все остальное скрывал черный туман. «Проклятая да, да, зависть!» Вырвалась мысль у Сергея. «Опять эти эмоции. К черту их!» Экстрасенс скрутил ментальную долю. Он попытался рассмотреть газету, но наткнулся на расплывчатую кляксу. Записка выглядела не лучше. «Открытый»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 Почему нельзя развеять этот мрак, этот мрак и побродить по видению еще и еще? Какие-то правила, рамки, да, да экстрасенсия, экстрасенсия или хрен, хрен собачий? Каким-то чудом Сергей ухватился за еще одну связь с недавним голосом. Записка быстро сформировалась, но истрепалась еще быстрее. Перед тем, как упрятать ее в тайны из-за крома своего дара, Сергей прочитал четыре новые буквы. Ал-ла. Но ведь это же...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 Сергей тоже ел и пил, но вкуса и запаха не чувствовал. Одни терпенья его била мелкая дрожь. Клуб находился в одном из спальных районов на окраине города с множеством хрущёвок. Как это сказать эту квартиру, имея на руках лишь два фоторобота, неизвестную женщину поименяла и бежево-красные занавески никто не понимал. Но все действовали по какому-то наитию. Руководство исто русским, а вось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 Он отогнул зажим, чтобы отдать несколько копий другу, как вдруг резкий порыв ветра выхватил всю пачку и разбросал ее по сторонам. Все кинулись собирать листки. Один из рисунков подняла продавщица мороженого. «Дородная деваха с большими глазищами и огромными буферами», как сказала о ней потом и вашим. «А что? Похож», сказала весело она, рассматривая лицо на бумаге. К ней тут же подскочила вся счастливая дюжина.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 И придвинулся к ней с Мухтаром. Но затем, когда эта Лиза замолчала и, пожав плечами, обижена на дуло губки, Сергей первым и увидел этого Бромберга. «Боже!», Боже – подумал тогда он. «Какой, какой стыд-то!» стыд На больший поток мыслей, не говоря уже о словах, он просто не оказался тогда способен. На центральной афише драматического театра и находился их старик. Сергей вздрогнул, как сам Бромберг в его же видении.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 И хотя никто ни за кем в тот момент не следил, исключать этот вариант тоже не стоило. Все просто держали за животы, показывали друг на друга пальцами и продолжали хохотать. Такое снятие напряжения, сковывавшего каждого из них последние несколько дней, никто никогда не испытывал. А потому все пользовались такой возможностью сполна. И тут, сумев преодолеть почти идиотские позывы смеяться ещё и ещё,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 Точно так же приподнялся в кресле и сидящий в соседнем ряду человек. И хотя он не заслонял Сергею обзор, так как находился метрах в 10 справа, он приковывал внимание. Кто, Кто ты? ты? подумал Сергей. Тоже ждёшь, чем, чем это всё закончится? закончится? Может, Может быть, быть, ты такой, такой же, как, как я? я? И сам себе в ответ он вяло ухмыльнулся. Ага, как же. Таких больше нет. Он понял это очень чётко.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 Стояли огромные синие буквы: О, Р и I. Боже, как же всё знакомо. Сергей знал, что если переместиться чуть в бок, то обязательно покажутся и другие изгустки, а в них он увидит и другие буквы. Только в том уже не было никакого прокока. Дотянувшись носом до оторванной руки, он перевернул её и ухмыльнулся.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 Так, Олег, Олег Булдаков. Булдаков. Музыкальное Булдаков. оформление Маранаф.